Малые критерии. Номер первый. Не ставят хирургические диагнозы, требующие операции. Острый аппендицит, паховая грыжа, привычный вывих плечевого сустава. Количество баллов – один. Номер второй. Методика работает на неизвестном и необъяснимом пока что принципе, при этом она может быть и, что называется, тысячелетней. И обогнавшее свое время. Иногда одновременно. Количество баллов 1. Номер 3. Высочайший уровень визуализации. Вам показывают картинки высокого разрешения, на которых вам все ясно. Это может быть как модель органа, так и фотоауры. Количество баллов 1. Номер четвертый. Не обнаруживаются контрольные заболевания, о существовании которых вы точно знаете. Например, удален желчный пузырь, а вам говорят о хорошем его самочувствии. Количество баллов 1. Номер пятый. Ни одна из обычных медицинских методик не подтверждает и или не уточняет диагноз, поставленный чудо-аппаратом. Количество баллов 1. Номер шестой. У аппарата или у диагноста вообще нет разрешительных документов, либо они оформлены на медицинскую услугу или методику под другим названием. Количество баллов 1. Номер седьмой. В качестве подтверждения эффективности демонстрируются патенты, дипломы и медали выставок, сертификаты, Но нет статей с описанием теоретического обоснования или результатов практического применения в рецензируемых медицинских журналах, желательно англоязычных. Количество баллов 1. В конце сумма баллов для причисления методики к псевдодиагностической достаточно 6 баллов.